Глава вторая. Дымка поднялась белым столбиком на фоне стены мрака. Кобра шипела, раскачиваясь из стороны в сторону, а песок вторил ей оглушительным треском по гремушке на хвосте. Затем Снейк услыхала приглушённый пустынный топот лошадиных копыт и ощутила ладонью вибрацию почвы. Она похлопала ладонью по песку и едва не вскрикнула от боли. Её так и передёрнуло. Там, где песчаная гадюка оставила отметины своих зубов, рука была черно-синей, от костяшек пальцев и до запястья. Однако граница синяка уже начинала желтеть. Снэйк бережно положила больную руку на колени, словно баюкая ее, и похлопала по песку левой. Яростная погремушка умолкла, и песок соскользнул к хозяйке с теплого выступа чёрного вулканического камня. Снейк снова похлопала по земле. Дымка, почувствовав знакомые колебания, успокоилась и, сложив капюшон, опустила голову. Звук копыт смолк. Снейк могла различить голоса, доносившиеся из лагеря на самом краю уазиса, скопище палаток чернело в тени нависающего утеса. Песок обвился вокруг ее руки, а кобра привычно вползла на плечи. Будь живо Она свисала бы сейчас с шеи Снэйк, словно изумрудное жерелье. Но травка больше не существовала. Всадник направил лошадь к Снейк. Бледный свет биолюминесцентных ламп, смешавшийся со слабым блеском скрытой облаками Луны, засверкал в водных брызгах, когда огнедая кобыла стремительно врезалась в воду на мелководье. Она храпела, раздувая ноздри, Кожа под сбруей была вся в мыле. Огоньки, пламенея алыми сполохами, плясали на золоте уздечки, отражались на лице всадника. «Вы целительница?» Снэйк поднялась. «Меня зовут Снейк. Наверное, она уже лишилась права зваться подобным именем, но возвращаться к детскому имени, но уж нет. «А меня зовут Мэридит». Всадница, а это оказалась женщина, спешилась и направилась к Снейк, Однако остановилась, когда кобра приподняла голову. «Она не укусит», — сказала Снейк. Мэридит подошла ближе. «Моя подруга очень больна. Она сильно разбилась. Вы поедете со мной?» Снэйк усилием воли подавила сомнения. «Да, разумеется. Ей было страшно. А что, если раненая умирает?» Ведь теперь Снейк не в силах облегчить ее страдания. Снейк нагнулась, чтобы положить змей в саквояж. Они скользнули вниз по руке, переплетясь замысловатой вязью. Мой пони совсем охромел, мне нужна лошадь, начала была Снейк. Ее бельчонок, тигровый пони, пасся в загоне лагеря, где Меридит останавливалась пять минут назад. Снейк могла быть спокойной за него. Караванщица Грам позаботилась обо всем, а ее внуки щедро накормили и вычистили бельчонка. Грам не забудет перековать его, пока снег будет в отлучке, если сюда забредет кузнец. «Наверное, Грам сможет одолжить ей на время лошадь», подумала девушка. «У нас мало времени», — остановила ее Мэри Дитт. «Эти здешние клячи слишком медлительны. Моя кобыла вынесет нас обеих». Кабыло Меридит дышала уже ровно, хотя бока ее все еще лоснились от пота. Она стояла горделиво, выгнув крутую шею, насторожив уши, и впрямь великолепное создание, чистых кровей, не чита караванным и гораздо выше и крупнее Бельчонка. Меридит была одета более чем скромно, сбруя же сверкала драгоценными каменьями. Сник защелкнула саквояж, надела новый балахон и набросила на голову накидку, которую ее снабдили в лагере Аровина. Она вдруг почувствовала нечто похожее на благодарность. Тонкая, но чрезвычайно прочная ткань прекрасно защищала от зноя, песка и пыли. Мэридит скачала в седло, освободила стремя и протянула руку Снейк помочь. Но когда та подошла ближе, кобыла, почуяв змей, раздула ноздри, и испуганно шарахнулась. Мэридит мягко придержала её, и лошадь замерла, хотя явно продолжала нервничать. Снейк села на круп за спиной у Мэридит. Мускулы лошади вздулись, напрягшись, и она рванула с места в карьер, сходу врезавшись в воду. Брызги ударили в лицо Снейк, и она крепче сжала коленями мокрые бока лошади. Кобыла выбралась на берег и понеслась среди ажурной тени деревьев. Тонкие ветви с узкими листьями хлистали всадниц по лицам. И вдруг им открылась пустыня, простиравшаяся до самого горизонта. Снейк держала саквояж в левой руке. Правая все еще плохо повиновалась ей. Она почти ничего не могла различить в наступившей внезапно кромешной тьме После ярких огней, дрожавших в воде отблесков, черный песок поглощал свет и возвращал теперь его знойным жаром. Кобыла шла галопом. Сквозь хруст копыт по песку слышалось мелодичное позвякивание изысканных украшений ее сбруи. Пот ее пропитал брюки-снейк, и горячая мокрая ткань облепила колени, бедра. Деревья, защищавшие оазис от пустыни, остались позади. Иснык чувствовала жалящие укусы несомых ветром песчинок. Она отпустила талию Меридит и закутала лицо покрывалом до самых глаз. Вскоре песок сменила россыпь мелких камней. Кобыла вскарабкалась по отлогому склону на твердую породу. Меридит, попридержав ее, пустила шагом. «Здесь нельзя спешить. Свалишься в расселину, прежде чем сообразишь, что к чему». Голос Мэридит дрожал от напряжения. Они неспеша перебирались через глубокие щели, расселены, образованные языками некогда текущей здесь раскаленной лавы, позднее обратившейся в базальт. Зерна песка с похожим на вздох шелестом неслись по бесплодной волнистой поверхности. Стук копыт гулко разносился окрест. Когда кобыла одним махом перенеслась через пропасть, громкое эхо покатилось по горам. Снэйк несколько раз пыталась заговорить с Мэридит, чтобы выяснить, что же случилось, но та не отвечала. Каменная равнина делала невозможными всякие разговоры, она не давала отвлекаться на постороннее. А Снэйк было страшно спросить, узнать. Саквояж тяжким грузом лежал на ее бедре, покачиваясь в такт размашистому шагу кобылы. Снэйк ощущала, как ворочается в своем отделении песок и молила всех богов, чтобы он не пустил вход по гремушку и не испугал лошадь. Лавовый поток не был обозначен на карте Снейк, обрывавшийся на южной оконечности оазиса. Караванные пути обходили стороной лавовые языки, так как места эти были труднопереносимы для людей и животных. Снейк попыталась прикинуть успеют ли они добраться до места, прежде чем взойдет солнце. Тут на каменной черной скале зной накатит стремительно быстро. Постепенно кобыла начала явно сбавлять шаг, несмотря на то, что Мередит постоянно пришпоривала ее. Монотонная тряска по широкой каменной реке в конец укачала снейк, и она начала клевать носом. Очнулась она от резкого толчка. Кобыла вдруг заскребла подковами по камню и почти села на круп, спускаясь вниз по длинному языку застывшей породы. Всадниц бросила сначала назад, затем вперед. Одной рукой Снег вцепилась в ручку саквояжа, другой в талию Мередит и изо всех сил сжала коленями бока лошади. У подножия скалы растрескавшаяся порода истончилась, и больше не было нужды придерживать кобылу. Снейк почувствовала, как Меридит сжала колени, посылая лошадь в тяжелый галоп. Они выскочили в глубокий узкий каньон, зажатый двумя языками лавы. Отблески света заплясали на черных каменных стенах, и в полудреме Снейк померещились светлячки. Затем откуда-то издалека донеслось лошадиное ржание, показались огни лагеря. Мэридит нагнулась и шепнула что-то ободряющее в ухо лошади. Та рванулась вперед, увязая в глубоком песке, и оступилась. Всадница кинула назад, а потревоженный песок затрещал погремушкой. В каменном колодце звук разнесся с оглушительной силой. Лошадь шарахнулась и понесла. Мэридит не стала сдерживать ее и когда кобыла остановилась, роняя с боков клочья пены, раздувая окрашенные струящейся кровью ноздри, снова послала ее вперед. Но лагерь все отдалялся, словно мираж. Каждый вздох давался Снейк с великим трудом, словно не лошадь, а она сама была уже при последнем издыхании. Кобыла медленно продвигалась вперед, преодолевая глубокий песок, словно выбивающийся из силы пловец, задыхающийся при каждом рывке. Наконец они остановились у палатки. Кобыла пошатнулась и встала, как вкопанная, опустив голову и расставив ноги. Снейк скользнула на землю. Ноги ее были мокрые от лошадиного пота, колени тряслись. Мериди тоже спешилась и поспешила к палатке. Пологи были отпахнуты, палатку заливал голубоватый свет лампы. Внутри было на удивление светло. Раненая лежала у стенки. Ее воспаленное лицо блестело от пота. Длинные красновато-рыжие локоны рассыпались в беспорядке. Тонкая материя, прикрывавшая ее, была вся в темных пятнах, но не от крови, а от пота. Ее товарищ, сидевший рядом на полу, с трудом поднял голову. Лицо у него оказалось приятное, хотя и некрасивое, в резких складках от напряжения и усталости. Кустистые насупленные брови нависали над небольшими глазками, каштановые волосы торчали космами. Мэридит опустилась на колени рядом с ним. «Как она?» «Уснула, наконец. А так?» Все по-прежнему, по крайней мере, не жалуется на боль. Меридит взяла за руку юношу и, склонившись легонько, поцеловала спящую. Та не пошевелилась. Снег поставила саквояж и придвинулась ближе. Меридит и молодой человек смотрели друг на друга бессмысленным взглядом, утратив способность соображать под грузом нахлынувшей усталости. Он вдруг нагнулся и обнял Меридит. Они сидели так долго-долго, молча прижавшись друг к другу. Наконец Мэридит выпрямилась и нехотя отстранилась. «Это мои партнеры» — Алекс, кивок в сторону молодого человека, — и Джесс. Снык пощупала у спящий. Пульс был слабый, слегка неровный. На лбу у Джесс лиловил огромный кровопотек, но зрачки не были увеличены, Так что, как знать, может быть, повезло, и она отделается легким сотрясением мозга. Снык отдернула простыню. Синяки, покрывавшие тело, свидетельствовали о том, что Джесс хорошо досталась при падении. Все было ободрано. Плечо, кисть, бедро, колено. Вы говорите, она только недавно заснула. Что, все это время она была в сознании? Когда мы нашли ее, она была без чувств, но вскоре очнулась. Снег кивнула. На боку у Джесс алела глубокая ссадина, бедро стягивала марлевая повязка. Снег попыталась осторожно снять бинт, но ткань прилипла к засохшей крови. Джесс не шевельнулась даже тогда, когда Снег коснулась глубокой раны, зияющей на ноге. Даже не отмахнулась, как это сделал бы любой потревоженный во сне человек. Она не проснулась от боли. Снег пощекотала ей пятку. Никакого эффекта. Рефлексы отсутствовали. Она упала с лошади, пояснил Алекс. Она никогда не падает, возмущенно одернула его Мэридит. Это же ребец упал и придавил ее. Снэйк собрала остатки своего мужества, покинувшего ее после гибели травки. Потеря оказалась невосполнимой. Теперь она знала, как все это случилось с Джесс. Оставалось выяснить, что именно с ней случилось. Но она не проронила ни слова. Нагнувшись, Снэйк пощупала лоб больной. Он был покрыт холодным потом. Джесс все еще находилась в шоке. Что, если у нее повреждены внутренние органы? Что, если она умирает? Снэйк вдруг охватил безотчетный ужас. Джесс отвернулась и слабо застонала во сне. Снэйк вдруг разозлилась на себя. «Джесс нуждается в помощи, любой помощи, какую ты только в состоянии оказать», сказала она себе. «И чем дольше ты будешь упиваться жалостью к себе, тем тяжелее придется Джесс». Казалось, два совершенно различных человека боролись в ней и яростно спорили в ее мозгу. И ни один из них не был ею Снейк. Она отстраненно ждала и прислушивалась, а потом с благодарным облегчением вздохнула, когда верха держал поборник долго, повергнув в прах нерешительного труса. "Помогите мне перевернуть ее", попросила Снейк. Мэридет взяла Джесс за плечи, Алекс приподнял ее за ноги. И они вместе осторожно перевернули ее на бок, стараясь, как велела Снейк, не перекручивать спину. На пояснице красовался огромный кровоподтек, расплывшийся в обе стороны от позвоночника. Там, где синева переходила в чернильно-черный оттенок, позвонки были сломаны. Сила чудовищного удара буквально расплющила, раздробила позвоночник. Снэйк прощупала мелкие осколки кости, вдавившиеся в ткани мышц. «Отпустите ее», — сказала Снэйк, испытывая острую горечь. Они повиновались, молча и выжидающе глядя на нее. «Если Джесс суждено умереть», — мелькнуло у Снэйка в голове, «то она умрет без страданий и боли. Ни в жизни, ни в смерти травка все равно не смогла бы облегчить ее участь». Что с ней? Алексу едва ли исполнилось двадцать. Он был юн, слишком юн для горя даже в этих суровых краях. Меридит казалась лишённой возраста. Темноглазая, загорелая до черноты, старая, молодая, всё понимающая, убитая горем. Снэк посмотрела на Меридит, покосилась на Алекса и снова перевела взгляд на женщину. Та была старше. У неё сломан позвоночник. Мэридит в ошеломлённом отчаянии осела на пол. Спина её безвольно сгорбилась. «Но ведь она жива!» — выкрикнул Алекс. «Она же жива! Как же тогда...» «Вы абсолютно уверены, целительница?» — спросила Мэридит. «Вы можете что-нибудь сделать?» «Мне очень жаль, но я не в силах помочь ей». Алекс — это просто счастливый случай, что она осталась жива. Нервы повреждены. Ни одного шанса из тысячи, что они могли уцелеть при таком ударе. А позвонки? Те не просто сломаны. Они расплющены, выбиты. Мне очень больно говорить это вам. Я могла бы сказать, что кости срастутся, что нервы не повреждены. Но тогда бы я солгала. — Она калека? — Да. Снег печально кивнула. «Нет!» — Алекс грубо схватил ее за руку. «Только не Джесс, я не...» «Успокойся, Алекс», — прошептала Меридит. «Мне очень жаль», — повторила Снейк. «Я могла бы утаить от вас правду, но все равно бы вы и сами узнали ее очень скоро». Меридит осторожно убрала красновато-рыжий локон с олба Джесс. «Нет, лучше знать все сразу» чтобы приучить себя к этой мысли. «Джесс не скажет нам спасибо за такую жизнь». «Помолчи, Алекс. Ты что, предпочел бы, чтобы она умерла сразу?» «Нет». Алекс смотрел в пол. «Но ведь такое могло случиться, и ты это знаешь». Меридит взглянула на Джесс. «Ты прав». В сны была видна левая рука Меридит, стиснутая в кулак. Она дрожала мелкой дрожью. «Алекс, будь добр, догляди да за моей кобылой. Ей сегодня крепко досталось». Алекс явно колебался, но не от того, что ему не хотелось выполнить просьбу Мэридит, догадалась Снейк. Наконец он кивнул. «Ладно, Мэри», — сказал он и вышел из палатки, оставив женщину вдвоём. Снейк выждала минутку. Снаружи послышался хруст башмаков по песку, Затем неторопливый стук копыт. Джесс пошевелилась и вздохнула во сне. Меридит вздрогнула и задохнулась. Она попыталась взять себя в руки, но у нее ничего не вышло, и она разрыдалась в голос. Слезы, сверкая, ползли по ее щекам, словно нанизанные на ниточку бриллианты. Снык присела поближе, взяла ее за руку, и держала до тех пор, пока пальцы, стиснутые в кулак, не разжались. «Мне не хотелось, чтобы Алекс видел, как я...» «Я знаю», — кивнула Снэйк, а про себя подумала. «И он тоже. Эти двое оберегают друг друга». «Мэридит, а как это выдержит сама Джесс? Я не люблю лгать, но...» «Она сильная». «Сказала Мэридит. И потом, как бы мы ни скрывали правду, она всё равно догадается». «Хорошо. Тогда надо её разбудить. Нельзя спать так долго с травмой головы. Недоле нескольких часов кряду. И нужно переворачивать её каждые два часа, чтобы не было пролежней. Я разбужу её». Мэридит склонилась над Джесс, поцеловала в губы, взяла за руку что-то тихонько прошептала. Джесс никак не хотела просыпаться, бормотала, отталкивая руку Мэридит. «Ее нельзя не будить. Лучше, если она проснется хотя бы ненадолго». Джесс застонала, негромко выругалась и открыла глаза. Некоторое время она молча изучала потолок палатки, потом повернула голову и увидела Мэридит. «Мэри...» Как я рада, что ты вернулась. Глаза у Джесс оказались тёмно-карими, почти чёрными, разительный контраст с кирпично-рыжими волосами и нежно-розовой кожей. Бедный Алекс. Я знаю, Джесс заметила Снейк. Целительница. Да. Джесс спокойно изучающе посмотрела на неё и невозмутимо спросила: «У меня перелом позвоночника». Мэридит остолбенела. Снэйк запнулась, но вопрос был поставлен настолько прямо, что у нее не осталось ни малейшей лазейки. Она нехотя кивнула. Джесс как-то сразу обмякла, устремив глаза в потолок. Голова ее откинулась на подушку. Мэридит кинулась к ней и заключила ее в объятия. «Джесс, любимая!» Но у нее не нашлось нужных слов, и она лишь молча прижимала к себе Джесс. Джесс взглянула на Снейк. Я парализована. Я никогда не смогу поправиться. Да, с горечью подтвердила Снейк. Мне ужасно жаль, но я не допускаю такой возможности. Выражение лица Джесс не переменилось. Если она и ждала какого-то утешения, то ничем не выдала разочарования. «Я сразу поняла, что дело плохо», — проговорила она наконец. Когда летела вниз, я слышала, как хрустнула кость. Она мягко отстранила Мередит. «Что с жеребенком?» Он был уже мертв, когда мы нашли тебя. Сломал себе шею. «Хорошо, что сразу отмучился», — сказала Джесс. В голосе ее смешались облегчение, сожаление, страх. Что ж, ему повезло. Для него все кончилось быстро. Едкий запах мочи распространился в палатке. Джесс потянула носом и залилась краской смущения. «Я не хочу жить такой!» — крикнула она. «Все в порядке, родная!» — сказала Меридит и отправилась за свежей простынёй. Мэридит со Снэйка вместе перестелили постель и обтёрли Джесс. Та отвернулась, молча уставившись в стенку. Вернулся Алекс. Он был совершенно без сил. «Я позаботился о твоей кобыле, с ней всё в порядке». Но мысли его были заняты совсем другим. Он взглянул на Джесс, всё ещё лежавшую лицом к стене, прикрывая глаза ладонью. «Наша Джесс — мастер выбирать лошадей», — с наигранной бодростью заговорила Мэридит. Молчание резала, как стекло. Оба, не отрываясь, смотрели на Джесс, но та даже не пошевелилась. «Оставьте её, пусть поспит», — посоветовала Снейк, гадая, уснула та или просто притворяется. «Когда она проснётся, то захочет есть. Надеюсь, у вас найдётся что-нибудь подходящее к случаю». Стилое молчание сменилось некоторым облегчением, подогреваемым лихорадочной активностью. Мэридит перетряхнула все мешки и сумки и извлекла вяленое мясо, сушёные фрукты, кожаную флягу. У нас есть вино. Ей можно немного. Сотрясение не очень сильное, задумчиво заметила Снейк. Полагаю, особого вреда не будет, если она выпьет немного. «Пожалуй, это будет даже весьма кстати», — подумала она про себя. «Но вяленое мясо...» «Я сварю бульон», — вызвался Алекс. Из груда наваленных в углу вещей он выудил котелок, вытащил из ножен, висевших на поясе, нож и принялся мелко строгать мясо. Меридит плюснула вина на сморщенные кусочки фруктов. Острый сладкий аромат поплыл по палатке, И тут Снэйк поняла, как зверски она голодна. И еще ее мучила жажда. Люди пусты мало заботились о хлебе насущном, но она добралась до Уазиса два дня назад. Или то будет уже три. И с того момента ни крошки в рот не брала, проспав все это время, восстанавливая силы после укуса песчаной гадюки. Однако то было верхом неучтивости просить воды или пищи в здешних краях. Ещё неприличней было только не предложить. Но приличия мало заботили Снэйка в этот момент. Её просто вело от голода. «Господи, как хочется есть!» С удивлением воскликнула Меридит, словно прочитав мысли Снейк. «А тебе, Алекс?» «Пожалуй». Он мрачно кивнул. «Позвольте вам предложить...» Неловким жестом, словно извиняясь, Меридит протянула Снейк флягу, Потом достала еще чистые миски и фрукты. Снейк отхлебнула тепловатого пряного напитка, однако с непривычки сделала слишком большой глоток и закашлялась. Вино оказалось очень крепким. Снейк хлебнула еще раз и возвратила флягу Мередит. Алекс принял у нее из рук флягу и щедро плеснул вина в котелок. Только затем он приложился к ней прямо на ходу, стоя уже на пороге палатки, уходя, чтобы сварить бульон на маленькой керосинке. Жара стояла просто угнетающая. Было так душно, что даже не ощущалась температура пламени. Оно дрожало, словно бесцветный мираж на чёрном песке, и струйки пота потекли у Снейк по вискам и по ложбинке между грудей. Она вытерла лоб рукавом. Они позавтракали вяленым мясом, сушёными фруктами, и запили все это вином, которое ударило в голову мгновенно и тяжело. Алекс начал безостановочно зевать, но всякий раз, как он начинал клевать носом, тут же вставал и брел помешивать бульон. «Алекс, ляг же, поспи!» — не выдержала, наконец, Маридит. «Нет, я совсем не устал». Он еще раз помешал бульон, попробовал его на вкус и поставил в палатку стынуть. «Алекс...» Мэридит взяла его за руку и влекла на узорчатый ковёр. «Если она позовёт, мы услышим. Если ей нужно будет повернуться, мы будем рядом. Чем мы сможем помочь ей, если сами будем валиться с ног от усталости?» «Но я...» Алекс покачал головой, но усталость и алкоголь брали своё. «А ты?» «У тебя была трудная ночь, хуже, чем у меня. Я ещё чуть-чуть посижу, чтобы просто прийти в себя, а потом тоже лягу. С явной неохотой, но и с благодарностью, Алекс лёг рядом с ней, Мэридит погладила его по волосам, и уже через несколько минут Алекс начал похрапывать во сне. Мэридит взглянула на Снэйк с улыбкой. «Когда мы первый раз взяли его с собой, мы думали, что никогда не сможем заснуть под такой аккомпанемент. А вот теперь наоборот, без этого нам не спится». Храп Алекса был громкий и низкий, временами перемежаемый с опением. Снэйк улыбнулась. «Мне сдаётся, вы способны привыкнуть к чему угодно». Она в последний раз отхлебнула из фляги и возвратила её Меридит. Меридит взяла её, но неожиданно икнула, вспыхнула от стыда и, передумав пить, завинтила крышку. «Я быстро пьянею, мне совсем нельзя пить». «Хорошо, что вы понимаете это» и никогда не окажетесь в нелепом положении. Когда я была моложе, Мэридит рассмеялась, предавшись воспоминаниям. Я была совсем дурочка и к тому же нищая. Скверное сочетание, правда? Да уж, пожалуй. А теперь мы богаты, а я слегка поумнела. Возможно. Но что с того проку? Деньги не могут излечить джез, Равно как и мудрость. Вы правы, вздохнула Снейк. Это ей не поможет, так же как и я. Только вы с Алексом. Я знаю. Голос Мэридит прозвучал нежно и печально. Но она очень не скоро смирится с этим. Она жива, Мэридит. Смерть была так близка и все же миновала ее. Разве это несчастье? Для меня, да. Язык у Мэридит уже начал заплетаться. Но вы же не знаете, Джесс. Откуда она, почему оказалась здесь? Мэридит как-то неуверенно посмотрела на Снэйк, будто раздумывая, говорить или нет, потом всё же решилась. Она здесь потому, что терпеть не может, когда её загоняют в угол. До того, как мы с ней познакомились, у неё было всё — власть, богатство, безопасность. Но вся её жизнь, вся её работа были расписаны наперёд, по дням. Ей предстояло стать одной из правительниц города города. Он был бы у ее ног, захотя она этого. Но Джесс не пожелала жить под каменным небом, и она ушла оттуда, ушла с пустыми руками, чтобы самой делать свою судьбу, чтобы жить своей жизнью, чтобы быть свободной. А теперь, теперь все, что она так любила, недосягаемо для нее. Как я могу посоветовать ей возблагодарить судьбу, если она понимает, что уже никогда не сможет брести по пустыне, никогда не найдет мне алмаз для сережек какого-нибудь богача, никогда не сможет объездить нового скакуна и никогда, слышите, никогда не сможет лечь с любимым человеком? Я не знаю, что сказать. Снег пожала плечами. Но если вы с Алексом будете воспринимать то, что случилось с ней, как трагедию, Ее жизнь превратится в кошмар. Перед самым рассветом жар немного спал, но как только взошло солнце, температура воздуха снова резко подскочила. Лагерь был разбит в тени, но даже под прикрытием каменного выступа жара ощущалась почти физическим бременем. Алекс все храпел. Мэридит лежала рядом, безмятежно раскинувшись во сне, не просыпаясь от храпа, и обвив свою жилистую руку вокруг шеи Алекса. Снэйк лежала прямо на полу, лицом вниз, раскинув руки. Мягкие ворсинки отпечатались на ее щеке и повлажнели от пота. От пульсирующей боли в руке Снэйк долго не могла заснуть, но и подняться у нее тоже не было сил. Незаметно для себя она впала в какую-то полудрему, и в видениях ей явился Арвин. Она видела его даже более явственно, чем наяву. Это был странный сон, по-детски целомудренный. Она лишь успела коснуться его кончиками пальцев, и тут образ его стал тускнеть, бледнеть, расплываться. Снаек не потянулась к нему, и тут проснулась с бешено бьющимся сердцем, задыхаясь от желания. Джесс пошевелилась. С минуту Снейк лежала неподвижно, а затем с трудом заставила себя встать. Она глянулась на Алекса Смеридит. Юноша спал счастливым беззаботным сном молодости, дарующим мгновенное забвение. Лицо же Меридит бороздили морщины и складки глубокой усталости, черные блестящие короткие локоны слиплись от пота. Снейк не стала их будить и уселась подле Джесс, неподвижно лежавшей на животе так, как они положили ее. «Она притворяется, что спит», — догадалась Снэйк. Изгиб руки, напряжение стиснутых пальцев выдавали ее. «Притворяется или пытается заснуть, как и сама Снэйк. Нам обеим очень хотелось бы уснуть и забыть все, что случилось», — подумала она. «Джесс», — тихонько позвала она. «Но, Джесс, отзовись». Джесс вздохнула, и рука ее соскользнула на простыню. «Алекс сварил тебе бульон. Выпей его, когда придешь в себя. И вина тоже, если захочешь». Едва заметное движение головы — нет. Хотя губы Джесс просто обметала от жажды. Снейк не могла позволить ей доводить себя до полного истощения, но и принуждать Джесс тоже не хотелось. «Зачем?» — прошептала Джесс. «Джесс». Джесс накрыла ладонью руку Снейк. «Все в порядке. Просто я хорошенько обдумала то, что случилось во сне». Снейк вдруг обратила внимание на россыпь золотистых крапинок в карих глазах Джесс. Зрачки были крошечные-крошечные. «Я не могу так жить. И они тоже не выдержат этого». «Да, они, конечно же, попытаются» и загонит себя. «Послушайте, не надо, Джесс!» умоляюще прошептала Снейк. Ее вдруг обуял такой безотчетный ужас, какого она никогда не знавала прежде. «Вы можете мне помочь?» «Только не умереть!» взорвалась Снейк. «И не просите меня о такой услуге!» Она вскочила и вылетела из палатки. Знуй все тяжестью обрушился на нее. От него просто некуда было скрыться. Вокруг вздымались в небо отвесные стены каньона, громоздились горы битых камней. Снег трясло, как в лихорадке. Едкий пот сжёг глаза. Она остановилась и попыталась взять себя в руки. Да, она вела себя просто как глупая девчонка, и теперь ей было стыдно за своё поведение, за свой испуг. Наверное, она напугала и Джесс. Тем не менее, она не могла заставить себя вернуться в палатку и взглянуть ей в глаза. Снег побрела прочь, но не к пустыне, где солнце и песок колыхались призрачным маревом, а к выемке в породе каньона, где был устроен загон для лошадей. Лошади стояли неподвижным табуном, опустив головы и развесив уши, запорошённые пылью. И Снег подивилась, зачем им вообще загон. Они даже не обмахивались хвостами. В черной пустыне не было никаких насекомых. Снег попыталась отыскать глазами гнедую кобылу Мэридит, но не смогла. «Несчастные животные», — с жалостью подумала она. Переброшенные через изгородь уздечки, сбруя, валявшаяся прямо на земле, искрились золотом, серебром и драгоценными камнями. Снег облокотилась на обмотанной веревкой кол и задумалась, опершись подбородком о ладони. Внезапно послышался плеск льющейся воды. Снык в изумлении оглянулась. По ту сторону загона стояла Меридит и лила воду в кожаную поилку, натянутую на деревянную основу. Лошади, ожив, задрали головы и навострили уши. Они потрусили к поилке, сначала не торопясь, потом перешли на голоб, толпясь и толкая друг друга с пронзительным ржанием, кусаясь и легаясь. Они преобразились. Они были прекрасны. Мэридит стояла рядом, держа в руках пустой, обвисший, мокрый бурдюк. Внимание ее, казалось, было поглощено лошадьми, но снык она почти не смотрела. Насчет лошадей у нашей Джесс просто дар. Выбирать, объезжать. Что там между вами произошло? Прошу прощения. Наверное, я разочаровала ее. Я не имела права «Советовать ей жить? Возможно. Но я рада, что вы это сказали. Какая разница, что я ей сказала? Она сама должна прийти к этой мысли». Мэридит замахала рукой и гикнула. Лошади, стоявшие ближе к поилке, шарахнулись, пропуская вперёд задних. Они отталкивали друг друга, опустошив поилку досуха, а потом замерли, столпившись и явно ожидая добавки. «Увы», — сказала Мэридит, — всем. всё». «Наверное, вам приходится возить с собой порядочный запас воды», — заметила Снейк. «Всех ведь нужно напоить». «Да, но они нужны нам всем. Мы приходим сюда с водой, а уходим с грузом руды и драгоценных камней, которые находит Джесс». Гнидая кобыла просунула морду через загородку и, понюхав рукав Мэридит, потянулась к ней мордой, и явно прося ласки. С тех пор, как к нам присоединился Алекс, мы стали брать с собой гораздо больше... Эм... вещей. Предметов роскоши, комфорта. Алекс говорит, что это производит впечатление, и люди охотнее покупают у нас. Ну и как? Действует? Похоже, да. Мы теперь живем очень хорошо. Я даже могу выбирать, соглашаться мне на заказ или нет. Снэйк наблюдала за лошадьми, поодиночке отходившими от поилки, чтобы укрыться в затененном углу загона. Луч солнца вспыхнул над верхней кромкой каменной стены, и Снэйк физически ощутила жар на своем лице. «О чем вы думаете?» — спросила Мэридит. «О том, как внушить Джесс желание жить. Она не вынесет такой бессмысленной, такой бесполезной жизни. Мы с Алексом любим ее» и будем заботиться, чтобы там не случилось. Но для неё этого мало. Она должна ходить, чтобы приносить пользу? Конечно. Она в нашей тройке старатель. Горноразведчик. Мэрид с грустью посмотрела на Снейк. Она пыталась научить и меня, где и как нужно искать. Я всё вроде понимаю, когда она говорит. А когда ходит до дела, нахожу разве что оплавленное стекло да перит. Ведь он тоже блестит, как золото. «А вы пробовали учить ее своему ремеслу?» «Конечно. Каждый из нас способен делать работу другого. Но у каждого из нас свой дар. Она куда лучше делает украшения, нежели я ищу камни. А Алекс превосходит нас обеих в своей работе. Но люди не умеют оценить по достоинству ее произведения. У нее чересчур необычные композиции, хотя и очень красивые». Меридит, вздохнув, протянула Снейк-браслет, свое единственное украшение. Он был целиком из серебра, без драгоценных камней, с правильным геометрическим узором, многослойный, однако не выглядевший громоздким. Мэридит права. Красиво, но непривычно. «Никто не станет покупать такое. Джесс знает, что я готова ради нее на все. Я готова даже на ложь, если бы это только могло помочь. Но она все равно догадается. Целительница!» Мэридит швырнула бурдюк на песок. Неужели вы ничего не можете сделать? Я умею лечить болезни, бороться с инфекциями, устранять опухоли. Я даже могу сделать некоторые операции, если это не выходит за пределы моих возможностей. Но не в моих силах заставить человеческий организм самовосстановиться. А кому-нибудь это доступно? Нет. Пожалуй, на Земле никому. Вы ведь не склонны к мистике, задумчиво заметила Мэридит. «Сказав это, вы имели в виду, что есть какая-то потусторонняя сила, способная сотворить чудо. А значит, вы хотели сказать, что существа из других миров могут помочь Джесс?» «Могли бы», — медленно уточнила Сник, сожалея о том, что проговорилась. Она никак не ожидала, что Мэридит сможет почувствовать владевшее ею негодование, хотя и следовало бы подумать и о такой возможности. Город неудержимо привлекал к себе окрестных обитателей. Он был подобен водовороту, загадочному и манящему, затягивающему всех и вся в свою воронку. А кроме того, именно там время от времени являлись пришельцы из-за пределья, существа иных миров. Возможно, Мэридит знала о городе куда больше, чем Снейк от Джесс. Снейк же приходилось принимать на веру все слухи и сплетни. «Сама мысль о пришельцах из звёздных миров непостижима для людей, живущих на этой земле, где почти никогда не видны звёзды. Возможно, они могли бы вылечить её прямо в городе», сказала Снейк. «Откуда мне знать? Люди из города не желают общаться с нами. Они никого не пускают к себе. А что касается инопланетян, то я ещё не встречала человека, который мог бы подтвердить, что видел их». «Джесс видела». Они захотят ей помочь? Ее семья очень могущественна. Возможно, им под силу уговорить пришельцев взять Джесс туда, где ей смогут помочь. Люди города, как и пришельцы, ревниво охраняют свои знания от посторонних Меридит, с горечью проговорила Снейк. Они еще ни разу не пожелали поделиться ими ни с кем, даже с самой малой Таликой. Меридит нахмурилась и отвернулась. Но я вовсе не говорю, что мы не должны попытаться. Это даст ей надежду. А если они откажут, ее надежды рухнут. Ей нужно время. Меридит помолчала в раздумье. «А вы пойдете с нами, чтобы помочь нам?» — внезапно спросила она. Теперь настал черед Снэйк задуматься о будущем. Она уже смирилась с мыслью о том, что вернется на станцию и примет приговор со смирением после того, как поведает о допущенных ею ошибках. Она уже настроилась идти в долину. Но представив себе путешествие, которое задумала Мэридит, она поняла, им просто необходим человек, который знает, как нужно ухаживать за Джесс. «Ну как?» «Хорошо, я согласна». «Тогда нужно поговорить с самой Джесс». Они вернулись в палатку. Снэйк с изумлением почувствовала, что к ней вернулся былой оптимизм. Она даже улыбалась, и надежда бурлила в ней. Впервые за долгое время. Алекс сидел возле Джесс. Он свирепо уставился на вошедшую Снэйк. «Джесс», — начала Меридит, — «у нас возник план». Они снова перевернули ее, строго следуя инструкциям Снэйк. Джесс устало смотрела на них. Горкие складки, залегшие на лбу и у губ, сразу состарили ее. Мэридит, взволнованно жестикулируя, объяснила суть дела. Джесс внимала с отсутствием всякого выражения на лице. На физиономии Алекса застыла маска недоверия. «Ты сошла с ума», — заключил он, когда Мэридит закончила. «Вовсе нет. Почему ты отказываешься поверить? Ведь это наш единственный шанс!» Снег взглянула на Джесс. «А ты что скажешь? Что мы не в своем уме?» «Пожалуй», — протянула та, хотя очень медленно, очень задумчиво. «Если мы довезем тебя до центра, твои родные помогут тебе?» Джесс задумчиво молчала. «Мои братья многое умеют». Они умеют лечить очень скверные раны, но позвоночник? Может быть, не знаю. А потом, с какой стати мне помогать, во всяком случае, теперь? «Но ты же всегда говорила, что в ваших семьях кровные узы чрезвычайно крепки», напомнила Мэридит. «Ты им родная». «Я сама бросила их», — ответила Джесс. «Это я разорвала семейные узы». «С какой стати им принимать меня обратно? Ты хочешь, чтобы я умоляла их о снисхождении?» «Да». Джесс бросила взгляд вниз, на свои длинные сильные, но такие теперь бесполезные ноги. Алекс метнул разъяренный взгляд на Мередит, затем на Снейк. «Джесс, я не могу смотреть, как ты страдаешь. Я не могу принять того, что ты желаешь смерти». Их гордыня непомерна. — проговорила Джесс. — Я нанесла им смертельное оскорбление тем, что отвергла их. — Тогда они должны понять, чего это тебе стоило, попросить их о помощи. — Это будет полным безумием, — заключила Джесс.